Палин пристально на него посмотрел. — Полагаю, что по вашей службе при адмирале знакомы вы с кронштадтской фортецией и с цепью береговых укреплений? — Обязываюсь доложить вашему сиятельству. — Весьма мало, — сказал Шталь, покраснев. Палин усмехнулся. — Жаль, что не успели ознакомиться, — помолчав, проговорил он. «Ну, тогда оставайтесь здесь. Там нужны люди, знающие». Он тронулся было дальше, но, что-то вспомнив, остановился снова. Усмешка на его лице стала необычно благодушной. «Даю вам другое поручение. Я приказал плацмайору Горгале нынче в утро заарестовать французскую артистку Шевалье. Она весьма мне подозрительна». — Не агентка ли господина первого консула? — Надо поставить иностранных агентов на место, и французских, и немецких, и всяких других, — сказал он, опять подняв голос. — Довольно они у нас хозяйничали. — Мы не французской, не прусской, не английской, а единственно русской партии. — Извольте, господин поручик, отправиться к плац майору Горголе и, сказав ему, что мною присланы, возьмите госпожу Шевалье под караул. Натурально у нее в доме, при ней, и останьтесь впредь до нового распоряжения. Караул над прекрасной дамой, надеюсь, будете иметь нестрогий. Однако полномочия вам, вверяю, совершенные, — добавил Палин с насмешкой в голосе. «Прощайте, поручик!» Он направился дальше в сопровождении свиты. Шталь смотрел им вслед. После этой ночи все точно отскакивало от его души. На большое повышение в чине, на стотысячную денежную награду слова Палина как будто не походили. Но однако же он сказал, «Я не забуду вашего поведения. Это очень важно». «Нехорошо, что я отказался от Кронштадта. Но и беды большой нет. Не такой я осел, чтобы теперь фортециями заниматься». Шталь понимал, что ему в награду дана госпожа Шевалье. «Да, конечно, позиция караулищего офицера будет выигрышная». При этой мысли у него сладко забилось сердце. Ему на долю выпадало то, о чем он мечтал, но он чувствовал, что было в этой своеобразной награде, данной после разговора о Кронштадте, нечто весьма пренебрежительное. «Не беда. Только он одной шевалихой не отделается. Нет. Будет еще разговор и о другом. Он ясно сказал, я не забуду вашего поведения». А и забудет, так мы напомним. — Пора, пора домой. Поужинаю и лягу, — подумал Шталь, чувствуя, что ему очень хочется есть. Он спустился по лестнице, направляясь к выходу на фонтанку. В одном из коридоров замка, за полуоткрытой дверью, Шталь услышал плеск воды. Увидел медные ванны, умывальники, водоем. Это были бани-замка, устроенные по-новому. Вода была проведена по трубам из Невы и лилась прямо в водоем из кранов. Хорошо бы искупаться. Потягиваясь и зевая, подумал Шталь, заглянув в баню. Разве приказать служителям истопить ванну? Теперь мы здесь делаем, что хотим. А странно было бы купаться в ванне, в которой вчера, быть может, купался он. Шталев вздрогнул. В нескольких шагах от него наклонившийся над умывальником человек в рубашке и панталонах с переброшенным через плечо полотенцем подставлял голову и шею под струю воды, лившуюся мимо раковины на пол. Шталю показалось, что это Талызин. Он где же был все время? В отряде пален, что ли? Что-то я его не видал вовсе. — Петр что это вы? — нерешительно окликнул шталь. Талызин вздрогнул, выпрямился.